Глава 7. Лайла Смарт. Следующие несколько часов Лайла провела в непрерывной деятельности. Сначала она выслушала официальный приказ о переводе в центральное отделение КБР, причём подписал его лично лорд Крамп. После этого девушка посетила умников, вжививших что-то в её волосы и кожу, прошла видоизменение лица и тела, чтобы стать максимально похожей на леди Евангелину. Ей повезло, что она была невысокая и худенькая по меркам КБР, а означенная леди занималась теннисом и верховой ездой, так что не пришлось прятать мышцы и вообще сильно менять фигуру. Ей просто нанесли перманентный макияж, вытравили темные волосы до состояния золотистой блонд и немного подкоптили тело в солярии. После всех мучений почти ничего не соображающая Лайла попала в халоны и ручки высокомерной леди Ирис. которой надлежало ввести оперативницу в курс жизни богатого дома. Долго изображать леди Еву тебе не придётся, малышка, усмехнулась дама, затушив сигарету в ближайшей пепельнице. Запомни главное: эта девчонка ещё молода, наивна и очень разбалована отцом и няньками. Капризничай, громко визжи, в общем, вспомни себя в пятилетнем возрасте. После этой краткой инструкции леди показала Лайле видеосъёмку дома сенатора, комнаты его дочери, её любимую собачку, сумочку и машину, а также соцсети, в которых будет сидеть настоящая леди Евангелина. За ней присмотрят. Ты делаешь фото, болтаешься по магазинам и прочее, а она будет украшать посты сердечками и писать от восторга. что удалось урвать очередную шмотку на распродаже. Твоя задача изображать её так, чтобы тебя похитили. Понятно? Да, мэм, коротко ответила Лайла, слушиваясь в голос своей модели. Ей нужно было спародировать южную тягучьчье речи, плюс капризный тон, а томный голос леди Ирис отвлекал. Все процедуры и обучение заняли больше суток. Тем не менее, девушку никто не искал. Насколько Лайла знала, всем сообщили, что она сдаёт экзамен на сержанта на отдалённой базе. Заявление она действительно подавала и группу могли набрать в любой момент, так что прикрытие было почти идеальным. Кормили только тут не очень, да ещё и комм отобрали. К счастью, девушке позволили собственноручно написать маме и деду. Используя свой ком, она поставила записки на таймер. и лишь потом сдала средства связи лорду Крампу. Теперь ее родственники будут спокойны, сообщения будут приходить с обычной регулярностью. Через двенадцать часов после появления в центральном офисе КБР Лайлла с тоской наблюдала в окно, как она вышла на улицу. Ей тоже хотелось выйти сейчас из серого мрачного здания, взять стаканчик кофе и пончик в закусочной на углу, а потом пойти домой. завалиться на диван, расслабив измученное процедурами тело. Между тем, девушка за окном, попивая кофе, двинулась к остановке метро. И тут на тротуар вырвалась машина. Форма сотрудника космической безопасности мелькнула у самой земли. Похоже, фальшивая Лайла отпрыгнула в сторону, споткнулась, упала и через короткое время была увезена в больницу, оперативно прибывшей скорой помощью. Вот и всё, проговорил над плечом лорд Крамп. Сейчас вам поставят диагноз сложный перелом конечности и уложат в постель на 2-3 месяца. А кто это? зачарованно кивнула Лайла на окно, из которого наблюдала аварию. Одна из наших агентов, конечно. Ей нужно спрятаться на те же пару месяцев. Гельмаска порой творит чудеса, усмехнулся он. А теперь вам пора. Машина ждёт. Лорд сам проводил совершенно не похожую на себя прежнюю оперативницу по длинному извилистому коридору. К удивлению Лайлы, выход был не в здании службы космической безопасности и не в стоящих рядом домах, а на параллельной улице. Войдя в образ, она выпорхнула из магазинчика дорогого белья, огляделась, капризно топнула ножкой, и к ней тут же подъехал сливочно-белый В искристых звездах ретроавтомобиль, а шофер вышел и открыл дверь. Майк, почему так долго? протянула она, репетируя капризный тон. Простите, леди, негде поставить машину. С благородным фырком Лайла устроилась на бархатистом сиденье и, расправив короткую пышную юбку, с командовала: Домой. Сегодня слишком жарко для прогулок. Водитель без слов тронулся с места. Лайла нервно разглаживала складки на подоле, пытаясь справиться с волнением. И тут её новенький лиловый ком мигнул, взорвавшись сообщениями. Девушка поначалу даже опешила, увидев на экране фейерверк сердечек, поцелуйчиков, мимишных котиков и прочих сладеньких украшений, через которые ей с непривычки было трудно добраться до смысла текстов. Впрочем, и ком с драгоценным чехлом из кожин им бийского ската уже был непривычным. Только через несколько минут до оперативницы дошло, что заработала обещанная леди Ирис программа. Настоящая леди Ева обменивалась новостями с подругами, болтала о разной чепухе, вела привычную общественную жизнь, а Лайла только читала весь этот поток бессознательного, дощёлкала время от времени камерой, подтверждая неземную красоту якобы только что купленных вещичек. Особняк конгрессмена поражал воображение своей ухоженностью. Выполненный в классическом стиле, он взметнулся в высь белоснежными колоннами из тёмных зарослей туи, обвиняя ароматами розария, маня плеском со стороны бассейна и рассыпая вокруг бесконечное множество какетливых мелких клумб, садовых скульптур и фонтанчиков, заставляющих глаза сиять от восхищения. Лайла быстро прикрылась темными очками. Ей ведь нужно изображать привычное равнодушие к этой невероятной красоте. Дождывайся, пока шофёр откроет ей дверь, а из дома выйдет не молодой мужчина в униформе. Сисил. Тягучая речь сама легла на язык среди великолепия сверкающей на солнце зелени. Отнесите пакеты в мою комнату и подайте холодный лимонад на террасу. Сегодня ужасно жарко. слуга поклонился и одним движением собрал все пакеты и пакетики, которыми оказался забит багажник. Девушка едва удержалась от короткого свиста, а неплохое приданое приготовила ей КБР. По мне инструктаж, она вошла в дом, качнулась на каблуках, свернула налево и вышла на просторную теннисную террасу, увитую виноградом. Там ее ждали. Сам сенатор, грузный мужчина в годах, пил кофе. Просматривая бумаги и что-то негромко обсуждая с помощником, молодой элегантный ятпи в строгом костюме, чуть в стороне расположилась ухоженная блондинка неопределённого возраста. Она была явно моложе сенатора, но старше его дочери. Лайла на миг задержалась на пороге, вспоминая её и сопоставляя, а потом громко объявила, заставив даму поморщиться: "А вот и я. Привет, папочка!" Сладко улыбнулась и мысленно скомандовала себе: подойти ближе, чмокнуть в щёку, кинуть кокетливый взгляд на помощника и неприязненный на даму. Судя по отчётам, мать Хиха не сумела найти взаимопонимания с падчерицей, а вот отец в дочери души не чаял. "Успокойся, Лайла, ты всё делаешь правильно". Привет, озорница. Мужчина так тепло улыбнулся Лайле, что ей на мик стало стыдно за свой обман. Какие планы на сегодня? Девушка вынула вибрирующий от напряжения ком, пролиснула сообщение и заявила: "Жарко, устала, поваляюсь у бассейна". Матиха с усилием сдержала презрительное фырканье. Судя по тому же отчёту, эта халёная блондинка не висела на шее у мужа. Она работала консультантом в адвокатском агентстве Glastonbury, Song и O'Donoghue. и числилась весьма квалифицированным специалистом. Вероятно, поэтому женщина с большим недоверием относилась к попыткам леди Евангелины зарабатывать деньги бьюти-блогингом. Помощник сенатора неожиданно поддержал желание юной наследницы. Да, сегодня жарко. Сенатор, может быть, перенесём встречу с мистером Танушимом в фонтанный зал? Там прохладнее, может быть. Мужчина глянул на подсунутый ему ком с расписанием и что-то там отметил, потом встал. Извините нас, дамы, пора на службу. Блондинка немедля встала с плетёного кресла, подошла, легко поцеловала мужа, поправила ему галстук и сказала что-то негромко. Лайла к этому времени уже растянулась на шезлонге, потягивая холодный лимонад. Пока-пока, папочка. Жду вечером. Гарсия обещали барбекю. Пока-пока, мои девочки, махнув на прощание, сенатор ушёл. Девушка же задумалась: а в курсе ли сам сенатор, что его дочери уже нет дома? Матиха вернулась к своим бумагам. Слуга собрал чашки. Стало тихо и спокойно, как никогда не было там, где Лайла жила последние несколько лет. Даже стрекот газонокосилки где-то вдалеке оказался колыбельный. Незаметно для себя Лайла уснула. Сказались две бессонные ночи, а проснулась, когда тени стали длинными. Раздражённо вскочив, надо же было так опростоволоситься в первый же день. Девушка быстро огляделась, убедилась, что никого рядом нет, и выполнила несколько упражнений разгоняющих кровь. Вот теперь можно пойти к себе, посмотреть, что сложили в пакеты те, кто отвечал за сегодняшний шопинг. Благом намерения помешал восхитительный аромат жареного мяса и какой-то выпечки. Желудок грустно булькнул, намекая на то, что его давно не наполняли. Припомнив инструктаж, Лайла направилась прямо на кухню. Там царила высокая, крепкая женщина, ловко жонглирующая сковородками, судоками и начищенными кастрюлями. Пипита! Агент КБР так хотела есть, что подлизывающийся тон получился сам с собой. Леди Ева, кухарка развернулась и упёрла руки в бока. Вы что-то хотели? Чашечку кофе, стакан сока и кусочек вашего восхитительного пирога, объявила Лайла, почти смеясь. Вот как? А кто это назвал мои пироги складом калорий? Возмутилась женщина, перекрывая своим телом подходы к холодильнику. Пипита, ты самая лучшая, и пироги у тебя просто волшебные. Тут Лайла взяла паузу и быстро добавила: Не могла же я отдать последний кусок твоего персикового пирога этой выскочке Мендес. Ай, леди, вы самая настоящая леса. Покачала головой кухарка и наконец допустила леди Еву до небольшого столика, где обитатели дома ели, если не было официальных обедов. Девушка подмигнула, рассмеялась и принялась есть, перебрасываясь с кухаркой шуточками. Одновременно она размышляла о том, почему ей предоставили леди Евангелину как капризную папенькину дочку. Девушке едва исполнилось 19. Она вполне прилично учится, не забывая, правда, регулярно посещать вечеринки и магазины. Но с другой стороны, у неё каникулы и нет проблем с жильём и финансами. почему бы и не потусить. Даже Лайла во время учёбы в Академии КБР находила время для развлечений. Отец-сенатор тоже выглядел обычным человеком, уставшим от жары и забот. Он нежен с дочерью, хотя явно не понимает ничего в современной девичьей моде. Матчиха, вот Матчиха, тёмная лошадка, но явной агрессии не проявила. Так, обычная неприязнь женщины к женщине, делящей территорию и мужчину. Откуда же информация про капризы и скандалы? Может, стоит поискать её в сети? Размышление прервал слуга, ворчащий, что леди Ева снова ест в неположенном месте, и леди Линда будет сердиться. Не ворчи, Гейнс, откликнулась Лайла, отправляя в рот восхитительный кусочек пирога, вкусом не уступающий любому торту. Тебе же меньше работы. Вообще-то, насколько знала Лайла, В начале матчиха пыталась присечь эти трапезы, приказывая накрывать в столовой. Но график сенатора и его семьи так редко совпадал, что в итоге женщина смирилась и сама стала забегать на кухню или заранее просила подать себе поднос в комнату. Съев кусок восхитительного холодного пирога, выпив кофе и сок, девушка поднялась в комнату дочери сенатора. Здесь всё было почти так, как на видео. Лиловое меховое покрывало на кровати, белые стены, сиреневые шторы, множество мягких игрушек, баночек, флакончиков и странный белоснежный дворец из стекла на прикроватном столике. Лайла подошла и покрутила вещицу, чем-то выбивающуюся из остального мимишного интерьера. Стеклянная скульптура вдруг поехала в сторону, а затем раскрылась, демонстрируя глагопортрет молодой женщины. очень похожей на Евангелину. Эта деталь совсем не вписывалась в психопрофиль предоставленной КБР. Разве стала бы юная пустышка и скандалистка так delicatно прятать портрет матери? Она, скорее всего, устроила бы из него алтарь, причем не в своей спальне, а в холле, усыпала бы его цветами, украсила множеством свечей и мотала бы нервы отцу и мачехе, устраивая демонстративные и поминальные службы. или что-то подобное. В общем, портила бы жизнь окружающим, добиваясь сочувствия и выгоды для себя. Оглядевшись ещё раз, Лайла начала профессиональный обыск. Её не зря этому учили. Собрав всё, не вязавшееся с лиловой спальней на коврик, девушка села на пол и принялась перебирать трофеи. Несколько наград за большой теннис и плавание, диплом об отличном окончании школы, обычной школы А не те розовые фентифлюшки, которые висят на стенах, сообщая, что их хозяйка окончила курсы и имиджа-бьютинга и коучинга. Альбомы со школьными фотографиями. Только на фото обычная девчонка, а не гламурная Киса, в которую превратили Лайлу. Нож. Обычный армейский нож с поцарапанной рукоятью. Похожие были у тех ребят, что приходили служить в КБР после армии, сообразив, что искать. Лайла нашла и другие улики. Тяжёлые тактические ботинки в отдельном ящичке, за коробками с гламурными нюдовыми туфлями, за яркими платьями прятался камуфляжный комбинезон, тёплая парка расцветки грязный снег, альпийские перчатки с захватами для скалолазанья. Разложив всё по местам, Лайла полезла в ком Евангелины, в поисках возможных ответов и обнаружила, что это только копия. В устройстве не было ничего до сегодняшнего дня, только список контактов и несколько фотографий с шопинга. Снова вопросов оказалось больше, чем ответов. Неужели КБР не в курсе настоящей жизни дочери сенатора? Или она тоже агент КБР? Но когда её завербовали? В детском саду, что ли? Девушка нервно хихикнула и взялась за пакеты с покупками. Где-то там должен быть маленький передатчик. который будет отслеживать её перемещения, дублируя жучок в коме. Специалисты КБР решили, что такая подстраховка будет понятна тем, кто соберётся похитить Леониеву. Её отец, сенатор, уже получил предупреждение и, конечно, опасается за дочь. В пакетах нашлись удобные туфли на низкой подошве, лиловые в стразиках джинсы, пара белоснежных майчек с розово-лиловыми принтами, задорная кепка. браслет, серьги, кольца, яркие резинки для волос. А задача, посмотрев на всё это, Лайла бросилась к комо. Словно в ответ на её недоумение, одна из подруг Евангелины скинула голофото похожего комплекта в бледно-жёлтых тонах и подписала: "Девочки, зацените. Пойдёт на барбекю". Ах, вот оно что. Покупки предназначены для частной вечеринки. Увидев, как фотография расцветает сердечками, Девушка немного успокоилась. Её экипировка подойдёт для праздника и не потребует от неё особенных умений. Список гостей она помнит, пусть и без особых подробностей. Одеться сможет быстро. А что ещё нужно? Ком услужливо подсказал, что, оказывается, ещё нужно прихватить пирог с персиками и корзинку пирожных от самой тётушки Пеппе. Сенатор тоже собирался на эту вечеринку. Неужели леди Еву попытаются украсть прямо там? В КБР уверяли, что все похищения происходили тихо и тайно. Что ж, ей не надо сопротивляться, а только возмущённо пищать и надеяться, что её сопротивляемость нейропрограмматорус работает. До вечера агент Лайла Смарт выполнила всё задуманное. Сбегала на кухню, выпросив целый пирог, упакованный в красивую коробку. Две корзинки с пирожными, глазированные яблоки и вишни в белковой пенке. Гейнс упаковал всё в багажник её машины, напомнив, что Мачиха и сенатор прибудут на вечеринку отдельно. Девушка порадовалась, что леди Ева всегда пользовалась услугами шофёра, хотя не могла понять почему. Остаток времени она провела за коммом в поисках информации. Ответы на вопросы оказались неожиданными и простыми. Первая супруга сенатора была гонщицей. Она профессионально занималась картингом, умела водить всё, что двигалось, увлекалась экстремальными видами спорта и в конце концов погибла. Взорвался двигатель на тренировке, когда сенатор только получил свой первый крупный пост. Поэтому гибель его жены связали с попыткой отстранить его от политической карьеры. Мужчина в ответ запретил дочери водить любой транспорт, усилил охрану и двинулся вперёд с мощью подпалённого танка. Сопоставив разрозненные сообщения в сети и применив АЗ аналитики, Лайла облегчённо вздохнула. Значит, все эти ботинки и перчатки лишь тщательно замаскированная попытка девушки стать такой же, как её мать. А розово-лиловый стиль и демонстративные капризы это защита от давления. Плюс возможность выиграть время на любимые занятия. Скорее всего, отец не одобряет эти увлечения, боясь потерять единственную дочь, так похожую на первую супругу. А девочка, скрывая свои желания под розовой мешурой, ищет себя и, кажется, делает это вполне успешно. Действительно, разве кто-то заподозрит, что изнеженная блондинка на тоненьких каблучках может карабкаться по отвесной скале? Один скандал, и отец отпускает дочь на горные курорты, которые славятся не только минеральными ваннами, но и пешими походами с элементами экстрима. А фотографии у местных красот можно сделать за один день, если умеешь быстро бегать и переодеваться в туалете. Лайла почти с удовольствием припомнила подобный забег по кампусу в период сдачи экзаменов на поступление и решительно удалила всё, что нашла. Не зачем кому-то Оледе Евангелине знать больше, чем она сама. Успокоившись, оперативница приняла душ, не спеша натянула новый комплект для барбекю, расчесала и собрала в хвост непривычно светлые волосы, заодно сунув в карманы несколько резинок для волос. Вообще, будь она на дежурстве, в поясной сумке лежали бы перчатки, презервативы, нож, несколько мятных конфет и кое-что из аптечки. А этот наряд такого набора не предусматривал, хотя, открыв дверь гардеробной комнаты, Лайла нашла то, что бросилось ей в глаза при обыске. Точно, такая же поясная сумка, как её рабочая, только из белой кожи, украшенная блестящими камушками. Если прикрепить на неё лиловый значок или модную гала-наклейку, будет смотреться вполне гармонично. И в неё точно можно будет сунуть нож, перчатки и кое-что нужное из туалетного столика. Девушка честно себе призналась, идти куда-то совершенно безоружная она не может. Наличие шокера, пистолета или модного среди новичков бластера вколочено в неё академией на уровне рефлексов. Помнится, однажды их взвод прибежал на построение в одних ремнях, зато все с оружием. Не успели забрать форму из прачечной, После тяжёлой практики на болотах весёлое было зрелище, которое курсанты мужского пола точно заценили. Сделав что могла, Лайла отправилась на веранду выпить коктейль в ожидании сигнала от шофёра. Там обнаружилась Матчиха. Женщина сидела за компом и в тусклом свете вечернего освещения вносила какие-то данные из пластиковых распечаток. Девушка не стала ей мешать, сама подошла к небольшому бару выбрала себе сок, а потом услышала: на мелочах погорело больше шпионов, чем мотыльков у лампы. Оперативница повернулась и увидела, что супруга сенатора, как же её зовут, даже головы не подняла, продолжая невозмутимо стучать по клавиатуре. Глянув на бокал, в котором уже плескался манговый сок со льдом, Лайла пожала плечами, села в кресло и так же негромко ответила: "Не все так хорошо знают леди Евангелину, как вы". Тоже верно. Женщина подняла голову и в полумраке показалась особенно красивой. Тонкие черты лица, большие голубые глаза, а главное выражение силы и ума, заметное даже под привычным образом беспомощной блондинки. Ева никогда не пьет сок, только минеральную воду. Спасибо. Лайлой улыбнулась и допила напиток, после тщательно выполоскав стакан в специальном фонтанчике. Если примете совет, приму, кивнула девушка. Не отходите от отца, он будет рад, а подруги поймут, ведь на вечеринке будут важные люди, которым вас непременно представят. Благодарю. Разговор завершился. На подъездной дорожке показалась знакомая машина. Мать чеха Леди Евангелины внезапно встала, убирая ком в чехол. Не будете возражать, если я поеду с вами? Пусть Ричард порадуется тому, что мы нашли общий язык. Буду рада. Ничего другого девушка ответить не могла, хотя не удержалась от вопроса: вы просто догадались или знали? И почему сенатор не в курсе? Я догадалась, спокойно ответила женщина. Когда-то работала с агентами КБР над одним делом. У вас всех есть привычка оценивать обстановку, прежде чем войти в помещение. Ева о таком и не думала. Но Ричарду лучше не знать. Он очень сильно переживает за дочь. Полагаю, раз вы здесь, она сама в безопасности. Да, но это секрет. Напомнила Лайла.